Глава 16. Толпы стремились за толпами. Свистки, ура, нагайки, вой. Владимир Алексеевич Гелеровский. Восточный МИАС городка. 13 июня 1735 года. Со скрежетом прорываясь через проволоку кольчуги, острее шпаги Александра Матвеевича Норова устремилась в грудь киргиза Кайсака. Очередной враг повержен? Какой по счету? Норов ответить не мог, кроме того, что мало. Очень мало. Ему бы несколько сотен заколоть. Может быть, тогда и получится вдоволь накормить звери. Ученый, разбудив внутреннего прожорливого зверя, рукавом своего камзола протер лицо от крови кровь была чужая. Царапины были и у Норова, но ничего существенного, словно его бог хранил в этом бою. Несколько раз Александра Матвеевича должны были убить, но то он сгибался и стрела пролетала мимо, то бессознательно делал шаг в сторону и сабля степного разбойника очерчивала пустоту. В какой-то момент разум Александра Матвеевича уступил место беспощадному существу, мстительному. Он мстил за свое бессилие спасти любимую. Он мстил за то, что оказался вдали от людей, которых считал цивилизованными и просвещенными, отличая их от диких общинников. Он еще за что-то мстил, до конца не понимая, за что именно, но мстил. Александр Матвеевич посмотрел по сторонам в поисках новых врагов. Разочарованно вздохнул, бой подходил к концу. Отряд разбойников-кайсаков был почти уничтожен, частично обращен в бегство. Ночью началась операция по уничтожению отряда бандитов, тайно угрожавших мяс городку, или даже раньше. Перед закатом случился целый спектакль. Общенники и немногочисленные башкиры из тех, кого не было на стойбище во время нападения, вышли из городка. войны направились в сторону, куда уводили свой полон кайсаки. Но тот отряд, что якобы скрывался, должен был решить, что русских в поселении нет. Так что кайсаки были застигнуты врасплох, расслабленными, а как оказалось, спавшими перед дневным нападением на мяс городок. — Запрещаю преследовать! — выкрикивал Кондрати Лапа. — Могут быть засады! Глава общины настырно совершал очередную попытку взобраться на коня, Раненый в правую ногу, Кондратья кривился, но все равно продолжал на ней опираться, просунув стремена. Через десяток секунд к лапе подбежали бойцы и помогли своему командиру возгромоздиться на коня. «Все ко мне!» — горцуя между бойцами, кричал Кондратий лапа. Еще звенела сталь, еще окруженные кайсаки очагово оказывали сопротивление, но все было решено. Победа, но немалой ценой. Александр Матвеевич ходил по полю сражения и без каких-либо сомнений колол в сердце и голову и раненых врагов, и тех, кто уже был мертв. Ученый, ставший безжалостным воином, подозревал, что могут быть и те, кто притворяется умершим. Александру Матвеевичу не хотелось признаваться самому себе, что ему доставляет удовольствие колоть Кайсаков. С каждым уколом он представлял, что поражает плоть того нечестивца, который мог прикасаться к возлюбленной русского рудознавца мстителя Никак не хотел насытиться зверь внутри мужчины. На бандитов-кочевников напали в предрассветный час. Группа особо отчаянных рубак из общинников и десяти башкир проникла в лагерь кайсаков и стала поджигать все то, что могло гореть. У разбойников было всего лишь две юрты, многие спали на траве. Вот только жара стояла такая, что любая трава загоралась от искорки. но находиться внутри горящей высокой травы – то еще удовольствие. Можно и угарным газом надышаться преизрядно или вовсе сгореть. Кайсаки сразу стали суетиться, а их лагерь уже накрывали большим количеством стрел. Особого навыка стрельбы из лука, чтобы просто закинуть стрелу в ту степь, не нужно было. Так что даже часть общинников пускали стрелы и убивали спящих или сонных врагов. Тут брали не качеством выстрелов, а их количеством. Лагерь засыпали сотнями стрел. После в сторону степных бандитов полетели пули, разрядились три небольших пушки, рванули в бой все общинники и началась рукопашная. Может быть, и прежде времени это случилось, можно было бы попробовать перезарядить пушки, больше поразить врага из фузей. Не менее двух десятков сложили головы в этом бою, а по мнению Александра Матвеевича, могло быть куда как меньше потерь. Норов ученый посмотрел по сторонам, все были заняты делами, кто-то осматривал тела убитых врагов, раздевая их, иные помогали раненым своим бойцам. «Пошли!» — сказал Александр Матвеевич командиру башкир. И восемь мужчин, включая русского ученого, отправились в сторону границ Большого Жуса. У них была цель — отомстить и спасти кого только можно из плененных башкир. Северо-западнее Бахчисарая, 14 июня 1735 года. Мросил дождь, живительная влага. Уже не так жарко, не столько воды хотелось пить людям и животным, но на этом хорошие новости заканчивались. «Придется давать бой», — не без сожаления сказал я. Офицеры, приглашенные на военный совет, головы не понурили, но и особого энтузиазма в глазах я не видел. Всем было понятно, что такое решение вынужденное. «Господин Подобайлов, доложите о результатах разведки», – потребовал я, когда изучил реакцию собравшихся под навесом от дождя. Капитан баюкал руку. В ходе разведывательных мероприятий он упал с коня и неплохо так ушибся. Но времени на то, чтобы излечиваться, не было. Странно, конечно, когда один из лучших наездников отряда падает с коня. Как говорится, и на старуху бывает проруха. А на войне не такие казусы случаются. В авангарде неприятеля татарская конница, числом не менее семи тысяч. Из того, что нам довелось узнать, основные силы противника в полудне пути от нас, докладывал капитан Подобайлов. Это те силы, которые могут на нас напасть. Если бы не такая прыть у крымско-татарской кавалерии, то мы могли бы двигаться еще один день. И тогда была вероятность, что все-таки вышли бы к нашим войскам. Остальная вражеская армия немногим быстрее нас передвигается, а вот конные отряды местных воителей быстры. Генерал-майор Юрий Федорович Лесли должен был выдвигать войска к нам навстречу. Однако, зная ту неповоротливую махину, которую из себя представляет армия на марше, предполагать, что Лесли уже где-то рядом не приходилось. Более того, авангард наш уходил достаточно далеко, на пять или больше верст вперед, и в обязательном порядке с какого-нибудь холма осматривал окрестности в зрительную трубу, чтобы определить признаки приближающейся русской армии. «Простите, позвольте сказать, господин секунд майор, со своего места решительно встал капитан Саватеев. Считаю своим долгом все же высказать одно решение». Если мы оставим весь обоз и тех людей, которые прибились к нам, имеем все возможности отдаляться от неприятелей уже вскоре, через два дня, выйти к расположению второй армии. Саватеев кивнул головой, мол, выполнил свой долг и озвучил самое напрашивающееся решение. Я понимаю, господа, что впоследствии мы можем отбить всю татарско-турецкой армии и наш обоз и часть тех людей, которых они непременно за собой уведут. И я даже мог бы взять на себя ту кровь, которая прольется, ибо уверен, что людей, кои доверились нам, неприятель не пощадит. Но скажу вам, господа, как все это будет выглядеть в глазах тех людей, число которых небольшое но которая есть в Крыму и кто ждет прихода русского флага. Я стал описывать политический аспект такого дела, как оставить обоз и предать людей, что доверились. Ведь если мы таким образом будем предавать всех тех, кто нам лоялен, то в итоге вообще не найдется на кого опереться при операции в Крыму. Понятное дело, что нам придется Крым практически полностью заселять своими, русскими людьми, и не потому что я предполагаю тотальный геноцид крымско татарского населения просто почти уверен что немалое количество татары сами уйдут под руку османского султана а в крыму необходимо чтобы проживало критическое большинство именно лояльных россии людей только так и можно окончательно решить вопрос о принадлежности крыма так что господа улыбаясь сказал я повторим битву при молодях Тогда татар побили, побьем и нынче же. Было видно, что мой победный энтузиазм разделяют отнюдь не все, да и не думал, что все гладко пройдет. Должен же быть в мире баланс. Вот мы относительно легко взяли бы их часара и разграбили его, значит, трудности обязаны возникнуть позже. Между тем, именно от татарской конницы мы должны отбиваться, а там получится еще один день выиграть и уповать на то, что генерал-майор Лесли свой долг исполнит и войско приведет вовремя. Решение было принято, и началась работа. Самым проблемным было то, как и где спрятать лошадей. Ну и куда деть почти тысячу башкир. Так что, работы по созданию района шли полным ходом а мы все еще спорили как правильнее распорядиться башкирским войском ведь если оставлять их внутри нашего гуляй поля то это самое гуляй поле должно быть мало того что очень большим так еще и иметь немалые склады с фуражом кони съедали в день немалое количество сена и овса но еще больше им приходилось питаться степной травой и вот этого удовольствия животных мы лишили бы в этом же ряду стоит и проблема с водой кони пьют немного А очень много. Пусть сейчас дождь моросит, и даже мы занимаемся сбором воды, на этого мало. Да, еще один фактор, который предполагает ограниченное пространство внутри укрепрайона. Телеги были гружены, нужно же выложить очень много, да еще и люди с нами, которых нужно расположить внутри гуляй-поля. Не вижу я иного выбора, объяснила я свое решение Алкалину. Придется твоим воинам биться без лошадей. Недовольна был, конечно, старшина башкир. Казалось, что вся их сила, этих грозных степных воинов, и заключается в том, чтобы никогда не слезать с седла. Но и я не мог не поступать сообразно рациональному мышлению и логике. «Отберешь у башкира коня, убьешь башкира», — заявил мне Алкалин. «Но я услышал, почему ты собираешься это сделать». «Да все я понимаю. Давал слово тебе подчиняться». «Так тому и быть», — сказал старшина и, понурив голову, пошел объяснять своим воинам, что им следовало бы сделать. «Еще никогда я не видел Алкалина таким подавленным. Наверное, он сейчас думал, что предает своего друга или даже больше, чем другом является конь для степного воина». Но ничего не попишешь, и может быть я еще в какой-то мере сомневался в принятом решении, что практически никакой конниц у нас в поле не будет, кроме возможно трех сотен самых лучших бойцов башкира. Если бы только башкиры не стали очень активно обучаться и стрельбе из фузей штуцеров, даже линейную тактику попробовали копировать у нас. Так что, занимаясь подобного рода шпионажем, пускай расплачиваются за это участием в пехотных сражениях. На все про все, чтобы возвести добротное гуляй-поле, у нас было времени не более трех часов. Но враг нам подарил еще два часа драгоценнейшего времени, когда не стал сходу наваливаться, а предпочел подождать подкреплений. «Ближе их подпускайте! Не следует опасаться, что через первую линию пройдут!» Отдавал я последнее распоряжение, стараясь в том числе и подбадривать бойцов. «Не робей, братцы! Прадеды наши стояли супротив ворога меньшим числом, а только победы одерживали!» Соотношение сил, которое сейчас установилось, было, конечно, не в нашу пользу. Тысяча шестьсот моих бойцов должны были выдержать натиск более семи противника. И я не считал, что в данном случае мы находимся в удручающем положении. Ведь действовать от обороны, имея в достаточном количестве огнестрельного оружия и припасов к нему, можно еще меньшим числом. Правда, почти тысячи башкирских воинов, которые не приучены к такой войне. Нам пришлось отправлять сотни бойцов вперед. У них была своя задача, должны были отвести как можно дальше коней, причем почти всех. Делать это вызвались башкиры, которые необычайно ловко сразу же набрали большую скорость и погнали табуны лошадей на северо-запад. Вряд ли за ними будет погоня, а если будет, то пусть еще попробуют догнать. И таким образом мы сбережем своих лошадей. Гуляй-поле было выстроено по-хитрому. Было одно кольцо из телег, за ним небольшое пространство, шагов 10, а потом еще одно кольцо из телег, мешков. На некоторых участках успели даже выкопать небольшие рвы и выложить небольшие валы. Но даже если ров будет глубиной в метр, то он уже является препятствием и для коней, и несколько для людей. Нам бы день, и мы бы здесь построили целую земляную крепость. Впрочем, возможно, так оно и будет, ведь если мы отобьем сегодняшний приступ, то татары уже начнут разбегаться, ночью работы по обустройству полевого оборонительного лагеря продолжится. «Ждем!» — отвечаю я на немой вопрос в глазах офицеров. Татары были уже менее чем в ста шагах от наших укреплений, но я хотел подпустить их еще ближе. Ведь если создавать заторы из убитых всадников, то лучше это делать рядом с нашими непосредственными оборонительными линиями. Тогда противнику будет сложнее подобраться к нам, а мы получим чуть ли не еще одну оборонительную линию. поли наконец выкрикнул я. Прозвучали выстрелы двухфунтовых пушек. Тут же начали отрабатывать штуцерники. Все загромыхало, наш овальный укрепрайон заволокло дымом от сгоревшего пороха, но я не намерен был давать приказ, чтобы стреляли реже. Напротив, килограммы свинца полетели в сторону татарской конницы. А я подгонял перезаряжать ружье быстрее, и гвардия работала как часы. Не знаю, как бы справлялись, если вместо четырех выстрелов в минуту давали два или три, как в пехотных полках. Конечно, как и всегда, больше всего страдали вражеские лошади. Они принимали на грудь свинцовые русские подарки, тут же валились, а вместе с ними падали их наездники. Упавшая лошадь загораживала проход для других всадников. Им приходилось отдергивать своих коней, направлять их чуть в сторону, терять динамику движения, а пули летели и летели. Атака татар велась с трех направлений, и не везде получилось качественно выкосить татарских воинов. И вот уже на восточном участке овального гуляй-поля несколько татар, демонстрируя чудеса джагитовки, встали ногами на седла, и уже оттуда, оттолкнувшись, будто взлетев, запрыгивали сразу за первую линию из телег. Этих смельчаков тут же зарубили, но им на смену перли еще и еще. «Всем отойти с первой линии!» – разрыв голосовых связок кричал я. Может быть, и не надо было надрывать голос, потому как приказ тут же передавали все, кто его услышал. Тем более, что это было ожидаемо. Договоренность о том, что мы скоро покинем первую линию обороны, давая возможность противнику проникнуть в малое пространство из десяти шагов, была озвучена на последнем военном совете. Менее чем через минуту бойцы покинули первую линию обороны. Разрядились в фузее Первого резерва. Зал резерва позволил несколько охладить пыл татар, тем более, что не так оказывалось и легко перелезать через вторую основную линию нашей обороны. Тут уже и рвы были в ряде мест, и более высокие баррикады, но уже находились и те, кто словно тараканы лезли наверх. Вот по ним и был нанесен удар из фузей резерва. Стрелы бей! Отдал ей приказ шести сотням башкир. И не только башкир. Это были и те люди, мужчины, которые присоединялись к нашему войску и хотели уйти от прежней жизни. Они также натягивали эти тевы и запускали стрелы. Навесом эти стрелы падали как раз в то пространство между первой и второй линией обороны, где концентрировался враг. Стрелопад мне еще не доводилось видеть, особенно когда за минуту не менее 8 тысяч стрел обрушились на крайне небольшой участок земли. «Штыковую! Вперед! За веру царя и отечества!» выкрикнул я, обнажил шпагу и сам возглавил контратаку. Поддерживали нас штуцерники. У каждого из них была своя позиция. Многие лежали просто на мешках с различным добром, чтобы можно было стрелять из глубины гуляй-поля разли... и при этом различать врага. Быстро забравшись по лестнице, приставленной к баррикаде, я оказался сверху. Моментально отвел устремившуюся в мою сторону татарскую саблю и, спрыгивая вниз, нанес укол в сердце одному из татар. Моментально вокруг меня стали появляться бойцы, они больше не позволяли мне геройствовать. Да и я не выпячивался вперед. «Ура!» — раздавался громогласный боевой русский клич. Окончательно русским он становился именно сейчас, побеждая противников в Крыму. Вдруг резко все закончилось. Вот он был противник, а вот его не стало. Частично уничтожен, частично отступает. «Трубите отбой!» — приказал я. «Будем готовиться к настоящему штурму». Татары вполне здраво рассудили, что взять на наше укрепление у них не получится. И чтобы это понимание пришло в их головы, враг лишился, по самым скромным подсчетам, не менее шести сотен своих воинов. Но я думаю, что цифра будет куда больше. Немало раненых врагов сумели отступить от преград гуляя поля, а с нынешним уровнем медицины даже легко раненый воин рискует умереть от горячки. А пока очень много работы у меня и Ганса Шульца. Нужно спасти тех раненых, кого только можно. Но мы выстояли, чтобы уже завтра постараться отбить полноценный штурм. Наверняка побитые татары сейчас будут уповать на своих союзников турок, чтобы те взяли наш укреп район. Но это мы еще посмотрим, и за ночь немало чего может измениться.